и поехал домой. Через Уэлсби. Я, как уже упоминал, должен был приезжать чуть ли не каждый день. И следующие 2-3 месяца я заходил в Зорда Нейсона довольно часто. И неизменно кепка Боба маячила среди модных курток и платьев. Но наступил вечер, когда вглядываясь в толпу, я заметил нечто необычное. И поспешил протолкаться к дальнему концу стойки. Привет, Боб. Что ты вы сегодня без Мак? Он покосился на ножки своего табурета, отхлебнув глоток, и гористо посмотрел на меня. Да вот, пробормотал он. Пришлось её дома оставить. Что так? Он помолчал, а потом ответил хриплым, еле слышным голосом. Рак у неё. Что что? Рак? Умэк. Ра. С чего вы взяли? Так у неё опухоль. Всё растёт и растёт. Почему вы мне раньше не сказали? Да вы бы её усыпили. А я не хочу. Пусть ещё поживёт. Но, но вы торопитесь с выводами, боб. Не всякая опухоль бывает злокачественной. Это уж наверняка большущая такая чёртова штука. Скрикетный мяч. А где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 Обычно такие опухоли доброкачественные и безвредны. Но ну, не это. У него задрожал голос. Большая, чёрт, вот такая. Он показал руками. Величина тут ни причём. Пошли, Боб. Поедем к вам, и я посмотрю. Не этушки. Я же знаю, что вы с ней сделаете. На его лице появилось отравленное выражение.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 Он медленно погладил ей уши. Было что-то жалобное в этом сочетании виляющего хвоста, прозинутой пыхтящей пасти и чудовищной опухоли, свисающей почти до пола. Боб молчал, и тут заговорил Адам. "Сами видите, мистер Хэриот, что на него нашло. Я уж не знаю, сколько времени ему твержу, чтобы он к вам пошёл. А ему что в лоб, что полбу. Всякое терпение лопнет". "Да как же бог?" спросил я. "Приведите её в приёмную как можно скорее, хорошо? Чем быстрее с этим покончить, тем лучше, нельзя же оставлять её в таком состоянии." Он ещё несколько раз провёл ладонью по голове Мэг, потом кивнул. "Ладно. А когда я заеду?" скажу. "Вот-вот," снова вмешался Адам. Он вам не ответил, потому что Ни за что её к вам не приведёт. Вбил себе в голову, что Мэк вылечить нельзя. Ерунда, Боб, сказал я. Говорю же вам, она наверняка будет совсем здорова. Хотите, я её прямо сейчас увезу? Согласны? Всё ещё глядя в пол, Боб энергично замотал головой. Тогда разрешите прооперировать здесь. Он оземлённо уставился на меня. Как это? Прямо сейчас? А что? Это совсем не так сложно, как вы думаете. Речь же идёт не о внутренних органах, а инструмент у меня с собой. Отлично придумали, заявил Адам. Иначе толку не будет. Только одно, сказал я. Она давно ела. Утром съела пару сухарей, ответил Адам. Боб её всегда на ночь кормит. Отлично, её можно анестезировать. Боб казалось был совсем оглушён.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 Был его последним увлечением. Адам был не работником на ферме, а служил в большой молочной фирме, закупавший молоко у фермеров в холмах. Он был невысоким, щуплым, хлопотливым и аккуратным, совсем не то, что его дюжий, флегматичный брат. Я прокипетил инструменты, мы положили мек на стол и после быстрой инъекции из надворного в вену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 Безродливой опухоли, она выглядела помолодевшей и бодрой. Я следил за ними в окно. Едва выйдя наружу, Мэк улеглась и опустила морду на лапы в ожидании, когда её хозяин завершит давний ритуал. Боб ухватил велосипед и встряхнул его, словно напоминая, кто тут главный. Сел в седло он всего с двух попыток.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 для чего я, по-моему, подхожу лучше всего. А, -а, а, вновь я по идиотски разразился тем же междомети. Ну, конечно, колем. Я понимаю. А куда вы отправитесь? Мой мозг снова заработал. Я сообразил, что поедет он непременно куда-нибудь в безлюдную глушь. Скорее всего, в северную Шотландию, а то даже и на острова.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 бедные фермы, изобилье всяких диких зверей. А поблизости и вообще, насколько я понял, совсем уж девственные дебри. Его глаза вспыхнули восторженным огнём, словно он узрел землю обетованную. Я тоже засмеялся. О, чёрт. Сожалею у Колям, что так себя повёл. Но такой внезапный удар и даже двойной. Однако это действительно то, что вам требуется, и надеюсь, вы там будете очень счастливы. А как на это смотрит Дейрдра? С энтузиазмом, просто дождаться не может. Я так и думал. По-моему, это Зигфрид. Надо сказать ему. Мы перехватили его в коридоре. Услышав новость, он потемнел, но потом, как и я, сделал весёлую мину и хлопнул Колима по плечу. Рад, что вы нашли то, чего хотите по-настоящему, мой милый. Уверен, что у вас все сложится превосходно. И желаю вам с Дейердре всяческого счастья и успеха. Но черт побери, мне вас будет очень не хватать. Внезапно он умолк, и Анимела указал на нечто высокое и пернатое, прошествовавшее мимо. Что? Кто? В тёмном коридоре неведомое существо выглядело огромным, как страус. Колим безмятежно улыбнулся. Просто цапля. Я подобрал её несколько дней назад у реки. Бегала, но не могла взлететь. Видимо, повреждено крыло. Но ей уже лучше. Он ещё не договорил, как большая птица развернула крылья, захлопала ими и скрылась за поворотом коридора. Вот видите, скоро она начнёт летать. Надеюсь. От души надеюсь, Зигфрид посмотрел на него, затем наклонил голову, прислушиваясь к царапанию коготков по плиткам пола, где-то в полумраке ползли две недавно усыновлённые черепахи. Внезапно Зигфрид улыбнулся. Да, мне вас будет очень не хватать. Миновали недели, как Колим с Дэрдре уехали. Я заглянул в опустевшую квартирку, и мной вновь овладело тоскливое ощущение невосполнимой потери. Джон Крукс, а теперь вот Колим. Оба они были моими друзьями, и когда ушли из моей жизни, оставили после себя ноющую пустоту. Однако расставание с Колимом оказалось даже более тяжким. Тишина, воцарившаяся в доме со исчезновением зверинца, словно обрела осознанность. И глядя в окно, возле которого Колем уписал целый бисквит в день своего приезда, я предался воспоминаниям. Прошу разрешения поесть, сэр. Вот подсажу Дердры на дерево, Хериотов в прудок и, пожалуй, самая светлая картина его.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 Толь же регулярно я получал известия о рождении его детей, всё больше изъемляясь, пока их число не достигло шести. Их всех он воспитал по своему подобию, научил любить природу и её дикие создания, которых там было изобилие, привив им собственное презрение к житейским удобствам, наставлял, как странствовать по лесам и горам с рюкзаком за плечами.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 Папуа, новую гвинею. Что? Вот именно, по лицу Алана расползлась широкая улыбка. Вы только подумайте, господи, от снега и льда в тропическую жару. На это способен только Колим. Может, он шёл в новую Шотландию слишком уж благоустроенный, а жизнь там чересчур лёгкой. С него станет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 они из деревры, уже близкие друзья их всех. Шли месяцы, шли годы, а Коля полностью отдавался развитию и улучшению края. Он ввёз рогатый скот, овец и кур, обучал земледелию и ушёл с головой в тамушнюю жизнь, посвящая ей всю свою энергию. В 1988 году Я получил письмо от его дочери Сары. Она писала: "Я всё ещё поражаюсь, сколько папа знает про местные растения и диких животных. На ферме у него живут 11 бордер-колли, две свиные собаки, помесь лабрадора, два буйвола, пять лошадей, много коров, овец и коз, а также кур, уток, цысарок". и гигантская стая почтовых голубей. Дочитывая ее письмо, я вспомнил маленький зверенец Коляма в Скелдейл-хаусе. Оказывается, это была только репетиция. Ведь ветеринар с борсуком несомненно теперь совершенно счастлив. Глава пятьдесят вторая. Шли месяцы. А в моих отношениях с двумя нашими дикими кошками никакого потепления не наступало. Я срастающим душевным трепетом следил, как длинная шерсть Олли опять начинает сбиваться в страшные колтуны. К концу года он вновь выглядел более чем не презентабельно. С каждым днём становилось всё яснее, что пора принимать меры. Но удастся ли мне ещё раз его провести Оставалось попробовать. Я опять приготовил рыбу с нимбуталом, и Хелен поставила миску на стенку. Но Олли понюхал, лизнул и ушёл. Мы попробовали повторить. И опять Олли исследовал миску с глубоким подозрением, а есть не стал. Явно он почувствовал, что что-то назревает. Постояв у огня, как обычно, я обернулся к Хелен, пытаясь его поймать. поймать с очком? Нет, нет. Он ведь уже не котёнок и не подпустит меня к себе. Так как же? Я посмотрел на взлохмаченное чёрное чучело на стенке. Ну а что, если я спрячусь за тобой, когда ты выйдешь их кормить, схвапу его и засуну в клетку. Потом отвезу в операционную и постригу под общим наркозом. Сцапаешь, засунешь в клетку.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 к варёной рыбе они были относительно равнодушны, но перед сырой устоять не могли. Открытая клетка была спрятана рядом. Кошки прошествовали по стенке. Жулька, гладенькая, глянцевитая, и Оля, жалкая пугола, взлохмаченная, с колтунами, свисающими с шеи и по бокам. Хелен как обычно приласкала обоих, а когда они радостно припали к мискам, вернулась на кухню, где притаился я. "Теперь", сказал я, "снова иди к ним". Очень медленно. Олли так увлечён рыбой, что, возможно, не заметят меня. Хелен промолчала, а я плотно прижался к её спине. Двинулись. Я подтолкнул левой ногой её ногу, и мы медленно вышли за дверь, шагая в едином ритме. "Это же нелепо", простонала Хелен.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 Из-за Хелен я схватил его за шкурку, удержал свивающийся клубок черных ног и выдворил в клетку. Захлопывая крышку, я успел заметить, что из-под нее высовывается отчаянно когтящая лапа, столкнул ее и вдавил в петлю стальной прут. Путь к спасению был отрезан. Я поставил клетку на стенку и даже вздрогнул, встретив сквозь прутья его укоризненный взгляд. Нет.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 покорно подчинился и тому, что его держит, и внутривенными инъекциями наркотика. Когда он мирно уснул, я со свирепой яростью принялся за свалившуюся шерсть, выстригал, подравнивал, а потом прошелся по нему электрической машинкой и долго расчесывал, пока не убрал последний крохотный колпун. В первый раз я только привел его в более или менее божеский вид.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 Хелен пришла в восторг и всё время его поглаживала, точно не могла поверить такому преображению. Я, естественно, прятался у кухонного окна, украдкой поглядывая на дела своих рук. И прятаться от Олли мне предстояло ещё долго. Вскоре стало ясно, что мои акции упали совсем низко. Стоило мне просто показаться в дверях, как Олли удирала в луга. Такое положение вещей начало меня угнетать. "Хелен", сказал я однажды утром. Мои отношения с Олли действуют мне на нервы, но не представляю, что я мог бы сделать. "Знаешь, Джим", ответила она. Тебе просто надо узнать его поближе, и чтобы он тебя узнал. Я бросил на неё мрачный взгляд. "Боюсь, если ты спросишь у него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 Приступим сейчас же. Так началась одна из моих маленьких эпопей. При всякой возможности звал их завтракать я и ставил миски на стенку, и стоял там в ожидании. Сначала в щетном я видел, как они следят за мной из сарая. Чёрно-белые и золотисто-белые мордочки выглядывали из соломы, но спуститься они рисковали.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 что моя рука перестает быть угрозой. Во мне вспыхнула надежда. Как и предсказывала Хелен, Жулька шарахался от меня при малейшем движении. Но Оли, отступив, мало по-малу начал поглядывать на меня, оценивающий, словно готов был изменить свое мнение обо мне и забыть прошлое. С бесконечным терпением и изо дня в день я все ближе протягивал к нему руку.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 Сейчас же отвезу его в операционную. Мы сделаем всё, что в наших силах. Я поцеловал его в щёку и побежал к машине. Мы с Зигфридом дали ему снотворное, потому что он начал делать лапами педалирующие движения. Сделали инъекцию стероидных препаратов и антибиотиков, а потом положили под капельницу. Я смотрел, как он лежит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 ища своего верного спутника Хелен несколько дней кормила её в сарае но потом сумела заманить на стенку однако Жулька не начинала есть не взглянув вокруг в ожидании что Олли всё-таки придёт позавтракать вместе с ней ей так одиноко сказала Хелен надо будет уделять ей больше времени я буду дольше гладить её и разговаривать с ней Ах, если бы нам удалось взять её к нам в дом, это всё решило бы, но я знаю, что надежды нет никакой. Я поглядела на кошечку, чувствую, что никогда не привыкну видеть её на стенке одну. Но представить себе, что Жулька сидит у камина или на коленях у Хелен, я тоже не мог. Да, ты права. Но может быть, мне что-нибудь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 подманивал её рукой. В течение долгого времени она, хотя и принимала от меня корм, к себе всё равно не подпускала. И всё же настал день, когда тоска настолько её одолела, что она, возможно, почувствовала, что я всё же лучше, чем ничего, и не попятилась. А как прежде Олле позволила прикоснуться пальцем к её мордочке.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 и продолжая глядеть в глубину дружелюбных зелёных глаз на расстоянии 2-3 дюймов от моих с твоего разрешения я считаю, что это одна из величайших моих побед конец книги апрель 2008 года звукорежиссёр Елена Ситникова читала Татьяна Телегина